это сказал святой бота нет папа джеза улыбнулся другой человек я найду книгу тихо произнесла девушка если духе лоа будут добры к тебе я должна найти ее в любом случае каури покачала головой даже если духе лоа обо мне забудут это всего лишь книга архиепископ почуял неладное перестал улыбаться